день первый. Они договорились встретиться в ресторане латур де Аржант», что в переводе означает «Серебряная башня». Отсюда открывался великолепный вид на Нотр-Дам. И этот ресторан многие столетия был символом преуспевания французской кулинарии. Здесь обедали самые известные политические деятели, звезды эстрады, бизнесмены. К достоинствам заведения относились блюда из утки. Каждая из них подавалась к столу с определенным номером на протяжении шести столетий. Это был один из лучших ресторанов Парижа, и дронга намеренно назначил встречу именно там, рассчитывая на то, что его будущий собеседник поверит в его респектабельность. Он не ошибся. Уорд Хекет выразил понимание проблемы и согласился на встречу с представителем мистера Александра. Хекет для начала поинтересовался его именем, и дронга назвал себя забытым именем Анри Леживра, под которым когда-то работал. Дронго сидел за столом, когда в зале появился невысокий мужчина с угадывающимися манерами сутенера. Он был ниже среднего роста, имел мясистые щеки, второй подбородок, кустистые брови и внешне был похож скорее на сельского фермера, чем на опытного шантажиста с мировым именем. Однако его выдавали вкрадчивый голос и довольно изысканные манеры. мягкая улыбка не сходила с его лица а плавные движения рук могли принадлежать и актеру и карточному шулеру готовому в любой момент достать припрятанный туз дронга оценил его модный галстук и темный строгий костюм подойдя к столу хекет сел приглядываясь к уже ожидавшему его дронга улыбнувшись он сказал по французски добрый вечер вы назначили встречу в прекрасном месте и это один из лучших ресторанов парижа я не говорю по французски остановил его дронга Если можно, давайте перейдем на английский». «Разумеется. Меня немного сбило с толку ваша французская фамилия, мистер Леживер. Впрочем, это не имеет значения. Вы уже сделали заказ?» «Нет. Поэтому право выбора я решил предоставить вам. Вы, очевидно, часто бываете в подобных ресторанах, сказывается сложность вашей профессии». Хекет поднял брови, оценив иронию Дронго. Затем углубился в изучение меню и довольно быстро сделал заказ, даже не вчитываясь в большой список, предложенный официантом. Было очевидно, что он не был гурманом. С согласия обоих им принесли красное вино. И лишь когда официанты, обслуживающие их столик, оставили обоих собеседников наедине, они начали разговор. «Вы, разумеется, будете представлять интересы вашего клиента?» – улыбнулся Хеккет. «Я постараюсь их представлять», – кивнул дронга улыбаясь в ответ. «Должен сказать, что мой клиент не в восторге от пленки, которую вы ему прислали, но нужно отдать должное специалистам, которые сделали эту запись». На очень хорошем уровне, кроме последних кадров, разумеется. «Почему?» – еще более очаровательно улыбнулся Хекет. «Мы рассматриваем пленку как единое целое. Или вы хотите, чтобы мы вырезали последние кадры?» «Нет, конечно. Последние кадры так оригинально завершают сцену их прощания что я вставил бы их куда-нибудь в голливудский боевик, если, конечно, режиссер и оператор данной стрипни согласятся передать мне права на пленку. Вы хотите знать цену?» Во всяком случае, мы должны иметь хотя бы приблизительное представление о масштабах ваших условий. Они известны вашему клиенту. Никаких денег. Мы работаем на доверии Нам нужно всего лишь короткое письмо с отказом мистера Александра от участия в аукционе, который намечено провести в Москве. Пусть остается в Париже, это такой прекрасный город. Вот и все, что мы просим. Он спокойно спит у себя на парижской квартире, а мы спокойно забываем об этой пленке». «Нет никаких гарантий, что после того, как вы получите подобное письмо, вы забудете о пленке». «Нет», — согласился Хейкет, «но если мы не получим письмо, то этот фильм будет немедленно перед исследователем в Москве, который ведет расследование этого убийства». «Полагаю, ваш клиент понимает, чем ему это грозит. Кроме того, моя репутация известна в Европе. Я не позволю себе дважды использовать одну и ту же пленку для давления на вашего клиента». «Ваша репутация?» — пробормотал дронга смакуя вкус красного вина. Подскочивший официант быстро наполнил бокалы. «Ваша репутация действительно известна всей Европе», согласился дронга «Вы самый известный шантажист от Мадрида до Варшавы. Не хочу вас обидеть, просто констатирую факты». «И вы считаете, что мы можем вам поверить?» «Спасибо», улыбнулся Хекет. «Его трудно было спить с его позицией. Но у вас просто нет другого выхода. Вы должны мне поверить. Я не ангел, но никогда не делаю гадости ради гадости». Мне нужно во что бы то ни стало нейтрализовать мистера Александра и его западных друзей, не допустив их к участию в аукционе. Больше меня ни о чем не просили. Я никогда не позволяю себе поддаться личным симпатиям или антипатиям. Если мистер Александр откажется от участия в аукционе, все будет забыто. И пленка будет навсегда похоронена. Если, конечно, в будущем кто-нибудь не захочет ее выкупить, добавил Хекет, подмигивая своему собеседнику. «Я не сомневался в вашем внутреннем благородстве», – иронично заметил Дронго. «У следователя пока ничего нет на мистера Александра, кроме того факта, что он оставался в этом номере. Но это не является доказательством его вины. А вот пленка меняет ситуацию кардинально. Вы ее видели?» «Имел удовольствие». «Ну вот, ситуация предельно ясна. Либо он отказывается от участия в аукционе и не едет в Москву, послав письмо об отказе». Либо он летит в Москву и на следующий день узнает из газет, что он главный обвиняемый по делу об убийстве несчастной девушки. Одной из двух. И никаких иных вариантов. Все предусмотрено до мелочей. Это мой стиль, мистер Леживер. Это мой фирменный стиль. Если мне поручают работу, я делаю ее до конца и надежно. Вы забываете о том, что подобное преступление и различные слухи, которые появились в российских газетах, уже подрывают авторитет моего клиента. Не думаю. Общие подозрения ничего не значат без конкретных доказательств. Его адвокаты могут найти кучу свидетелей, которые выходили вместе с ним из номера в отеле, его помощники, пришедшие за багажом, служащие отеля или еще кто-нибудь. Все подтвердят, что он уходил из отеля, когда его спутница принимала ванну. Никаких доказательств обратного пока не существует. Пока. Что касается самого убийства... Но кто поверит, что такой известный бизнесмен был причастен к убийству дешевой проститутки? Без пленки никто. Поэтому не нужно считать, что ваш клиент несет какие-то особенные потери. В конце концов, нельзя быть девственницей в борделе. И это общеизвестно. Им принесли голубей, завернутых в виноградные листья. Вместе с прожаренными кусочками орехов, соусе из белого вина, мясо казалось особенно нежным. Дронго осторожно взял кусочек, попробовал. Очень вкусно. «Мистер Хекет», — сказал Дронго, поднимая бокал, — не скрою, что задуманная вами операция вызывает восхищение. Все продумано и осуществлено с присущим вам блеском. Не сомневаюсь, что люди, заказавшие вам подобное мероприятия, были хорошо осведомлены о ваших талантах. Вы, по существу, взяли моего клиента в тиски, не оставляя надежды на какой-либо другой исход. «Вы мне льстите?» — усмехнулся Хекет. и вы считаете, что у моего клиента нет никаких шансов избежать ваших клещей?» «Нет», – поднял бокал Хекет. Он сделал три глотка, поставив бокал на столик и скромно добавил. «Даже с помощью такого профессионала, как вы, дронга «Не сомневался, что вы обязательно меня узнаете», – ровным голосом заметил тот. «Каждый из нас профессионал в своей области», – кратчиво сказал Хекет. «Вы мастер распутывать интриги, а я умею их мастерски плести». Согласитесь, что у меня должна была быть полная информация о таком всемирно известном аналитике, как вы. У меня тоже есть некоторая информация о вас. Прекрасно, не без пафоса произнес Хекет, давно хотел с вами увидеться. Значит, в течение ближайших семи дней мы будем не только коллегами, но и напарниками в этом трудном деле. Не могу передать всей гаммы чувств, которые меня охватили. Со стороны казалось, что беседуют двое старых приятелей. Они лучезарно улыбались друг другу и поочередно кивали, соглашаясь с мнением своего собеседника. «Вы напрасно взялись за это дело», — продолжал улыбаясь Хэкет. «Все продумано до мелочей и рассчитано. Вы приехали слишком поздно, мистер дронга Возможно, на первом этапе у вас еще были бы какие-нибудь шансы. Но когда осталось всего семь дней, пардон, уже шесть, у вас их нет. Вы только подорвете свою профессиональную репутацию». Мой стиль хорошо известен. Продумывать операцию до мелочей и всегда, вы слышите меня, дронга всегда добиваться нужных результатов. Поэтому единственное, что я могу вам посоветовать, это вернуться домой. Вы опоздали? Не думаю. За столько дней может многое произойти. Я все-таки намерен взяться за это дело. Мне будет даже интересно найти ошибки в вашей безупречно выстроенной схеме. Пожалуйста, развел руками хекет От него исходил сильный карамельный запах. Дронго усмехнулся. «Я не думал, что вы так привержены моде. Вам нравится Тьерри Мюглер?» «Да, в последнее время это мой любимый парфюм. А вот вы, как известно, много лет употребляете только Фаренгейт. Говорят, что вас можно найти даже по запаху». «Спасибо, что еще обо мне говорят?» «Вы консервативный Дронго, а значит, привержены каким-то определенным ценностям». Вся Европа знает, что вы носите обувь только фирмы Балли. Предпочитаете костюмы от Валентина? У вас строгий вкус, мистер дронга Не могу вернуть вам комплимент. Ваш великолепный галстук от Кензо явно не вяжется с вашим костюмом. Чья это фирма? Балансиага. Я покупаю костюмы в бутике на авеню Георга Пятого. Прекрасно знаю этот магазин. Там, по-моему, владелец магазина «Индус» или «Пакистанец». Он находится напротив бутика «Живанши» с правой стороны, если заворачивать с улицы Монтене. «Вы хорошо знаете Париж», – улыбнулся Хекет. «А мне говорили, что вы лучше всех в Европе умеете выбирать тонные галстуки для своих костюмов. По-моему, на вас Версачи. Я слышал, это был ваш любимый дизайнер. Покойный предпочитал вызывающий эффектный стиль, что мне в нем и нравилось. Но вы с вашим строгим вкусом носите такие галстуки?» «Уже не ношу». После того, как его полюбили в Москве наши новые, я решил отдавать предпочтение другим, более сдержанным мастерам. Сейчас я ношу номерные эксклюзивные галстуки от Givenchy. Они мне нравятся. Но их цветочная гамма скорее рассчитана на лето. На зиму я предпочитаю более строгие галстуки итальянских модельеров. Вы тонкий ценитель прекрасного, заметил Хекет. А какие рубашки вы обычно носите? Я люблю от Нины Ричи. Они всегда в моде. Монсеньор Кристиан Диор, признался дронга Дело в том, что в ваших рубашках есть пластмассовые вставки для поддержки воротничков, а я всегда их теряю. Поэтому ношу либо Монсеньор, либо Пионер, чтобы не искать вставки. Нижнее белье, конечно, от Джерутти, от Кельвина Кляйна. Хотя я принципиальный противник моделей унисекса, но у него есть некоторые классические образцы. У нас много общего, засмеялся Хэкет. Мы могли бы составить потрясающую пару. Вы имеете в виду вместе работать? Мы уже вместе работаем в одном деле. соперничаем. Можно и так, хотя мне больше нравится слово сотрудничаем. В таком случае я надеюсь, что наше сотрудничество кончится определенным результатом ровно через неделю. «Сегодня понедельник», – напомнил Хекет. «Следующий понедельник утром наш общий знакомый должен четко заявить, что он намерен делать. Либо он летит в Москву и его ждет теплая встреча со следователем, либо он остается в Париже и наслаждается своей пикантной пленкой. Он даже может получать удовольствие от просмотра этого фильма, если вырежет последние кадры. Но других вариантов у него нет. Если он решит рискнуть, то проиграет. К сожалению, я связан обязательствами и ничего не могу сделать для него». «В таком случае у меня даже меньше времени, чем я думал, но я не привык отступать, мистер Хеккет. Я приглашаю вас в этот ресторан ровно через одиннадцать дней, в пятницу. Надеюсь, вы согласитесь со мной поужинать ровно через одиннадцать дней», — повторил Дронго. «И тогда мы обсудим результаты нашего сотрудничества». «Вы так самоуверены?» — пробормотал Хеккет. «У вас ничего не получится. Не стоит даже пытаться». И все-таки я попытаюсь. В конце концов, даже поражение от такого специалиста, как вы, Хекет, может многому научить. За ваше здоровье, Хекет. Надеюсь, вы будете здесь ровно через неделю. Обязательно, усмехнулся Хекет, вы напрасно блефуете, дронга Ведь сделать уже ничего нельзя. Единственное разумное решение, которое может принять ваш друг, это написать письмо прямо сегодня и не утруждать вас бесперспективными поисками. В конце концов, может пострадать ваша репутация. не думаю. От поражений никто не застрахован. Тем более поражение от такого специалиста по устройству мерзостей, как вы, мистер Хеккет. С лица Хеккета сошла улыбка. Он нахмурился и раздраженно сказал. «Хорошо, попытайтесь бросить мне вызов, и мы посмотрим, что у вас получится. Но учтите, что с этой секунды я начинаю вам активно противодействовать. Своего нейтралитета я вам не обещал. Я остановился в отеле «Ритц». сообщил дронга «Если вы захотите и мне подставить подобную красотку, то я не буду возражать. Еще лучше двух, чтобы у меня был необходимый свидетель». Хекет положил вилку на стол, покачал головой и все-таки улыбнулся. «Прекрасная тактика», — сказал он, «но вам не удастся меня спровоцировать. Встретимся в следующую пятницу, мистер дронга «Вы отказываетесь от десерта?» — удивился дронга «Да, сладкое портит фигуру. Вам тоже полезно от него отказаться». — Обязательно учту ваши рекомендации, мистер Хекет. Надеюсь, в них нет никакого скрытого намека. — До свидания. Поднялся Уорд Хекет. Подумав секунду, сказал на прощание. — Будьте осторожны, дронга Я веду борьбу по своим правилам. А мой девиз — никаких правил в борьбе за главный приз. Прощайте. Когда он ушел, дронга еще долго сидел за столиком. Наконец к нему подошел официант. — Десерт? — спросил он, наклонясь к посетителю. — Нет. Принесите мне сыр и еще немного вина. Мой ушедший друг считает, что десерт будет мне вреден.